Глава шестая Кто знал одиночество в дальнем пути, Чьи спутники горя да вьюга, Кому провидением дано обрести В пустыне негаданно друга, Тот нашу взаимную радость поймёт Устала, устала я, Маша, Не плачь, моя бедная Катя, спасёт нас дружба и молодость наша,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 Низка, без трубы была наша хата такая, что я головою касалась стены, а в дверь упиралась ногами. Но мелочи эти были смешны, не то уж случалось с нами Мы вместе, теперь бы легко я снесла и самые трудные муки. Проснулась я рано, а Катя спала, пошла по деревне от скуки. Избушки такие ж, как наша, числом до сотни во враге торчали, а вот и кирпичные с решетками дом, при нем часовые стояли. Не здесь ли преступники? Здесь да ушли. Куда? На работу вести мы. Какие-то дети меня повели».